Земля Восстановление орбитальной базы шло полным ходом. Одновременно строилась новая база под бункером. Руководила всем Лира. Дракон изучал нуль физику, Запирался в своем кабинете и сутками сидел за компьютером. Группа Сэма инспектировала все базы и станции, нулькамеры которых не потеряли работоспособности. Таких оказалось около двадцати. Две на Луне, одна на Марсе, остальные на спутниках Юпитера и Сатурна. Больше сорока станций не отзывались. Когда дракона спросили, что с ними делать, он вынырнул на минуту из дебри тензорной алгебры, изучил кончик своего хвоста и спросил. «Сэм, твоим потомкам нужны будут эти станции?» Или нет? Конечно, нужны. Так чего же ты меня отдела отрываешь? Восстанавливай. Теперь в космос шли уже не десятки, а сотни тонн грузов. Склады баз и монастырей стремительно пустели. Сэм требовал все новых и новых киберов, засыпал Лиру заявками на невероятную технику. Кончилось тем что с инспекторской проверкой примчалась сама Анна. Быстро разобравшись в ситуации, она не стала беспокоить дракона, а направилась на пляж, где в это время отдыхала группа Сэма. «Сэм, где секунд? – спросила она вместо приветствия. «Здравствуй, Анна. Мы пока не узнали кодов их камер. В списке их почему-то нет. Все свободны. Сэм, Мне нужен секунд. Где секунд? Группа поспешно ретировалась. Ну, не знаю я пока. Мы ищем. Почему-то его кодов нет ни в одном компьютере. Анна взяла Сэма за ухо. Мальчишка с грязной попкой. Я тебе людей дала? Дала. Я тебе киберов дала? Дала. Я тебе технику дала? Дала. Тетя Анна, отпусти. «Где секонд?» «Тетя Анна, прости, засранца! Не брал я твоего секонда, богом клянусь! Я тебе не тетя, я при исполнении. Магистр, член Синода. Магистры при исполнении ухи не крутят!» Ну «Ладно, порезвились и хватит. В чем дело?» «Мы имеем список всех нуль камер, даже тех, которые были на звездолете. Но нигде не упоминаются камеры на секунде Мы проверяем все доступные базы. Нигде нет следов, что там долгое время жили несколько тысяч человек. Правда, есть одна загвоздка. Нам пока доступны малые камеры. Их что, несколько видов? Ну, малые – это как кабинка лифта. Метр на метр на два с половиной. Есть средние – три на два на два с половиной. И радиус действия у них ограничен внутри Солнечной системы. А есть еще большие грузовые камеры. 20 на 15 на 10 метров. Такие стояли только на базе, на орбитальной, стационарной и внешних планетах. Юпитер и дальше. Но сейчас на Земле больших не осталось. А на орбитальной мы чиним. Значит, люди ушли через большую? Да. Статистика использования камер где-нибудь ведется? В компьютере, который управляет камерой? В наземных камерах ее кто-то стер, а в космических осталось. Ты смотрел адреса, по которым работала в последние годы большая камера? Да, последний год очень интенсивно и только по двум адресам. С северным бункером только на прием и с Плутоном туда-сюда. «Мы пытались связаться с Плутоном через малую камеру». Не отвечает. Она задумчиво потерла лоб, стряхнула головой и внимательно посмотрела Сэму в глаза. Сэм смущенно заерзал на месте. «Мы что-нибудь упустили?» «Сэм, был да бестолково!» «Подумай и ответь мне. Только сначала подумай. На кой ляд, удиравшим с земли прогрессором, Плутон?» «Ты понял вопрос?»